ЭПИЛОГ ВУЛКАН Сегодня был удачный день для Ксана, поэтому посетители таверны могли видеть редкую картину улыбающегося трактирщика. Он смог облапошить одного из постояльцев на пять золотых и продать в рабство другого за десятку. «Золото всегда идёт к золоту», — старая поговорка его отца была как никогда кстати. Еще один повод для радости — новая рабыня. Эльфика стоила очень дорого, но он скоро ее сломает, и в этот раз точно не будет накладок. По крайней мере, маг-менталист обещал привить ей верность и желание угодить хозяину. От приятных сцен в голове он замечтался и не сразу заметил нового посетителя. Высокий мужчина в дорогой одежде из черного шелка с красным гербом в виде мантикоры подошел к стойке трактирщика, окинул презрительным взглядом зал и спросил. — У тебя останавливался эльфийский маг. С ним была еще одна эльфийка. Как говорят, он увел ее у тебя. Мне нужно знать, с кем он общался и где находится сейчас. — Я не даю информацию о своих постояльцах. По крайней мере, бесплатно. Продолжая затирать до блеска любимую кружку, сказал Ксан, не поднимая глаз. Красная рука с когтями схватила трактирщика за шею, поднимая вверх. «Я выпотрошу тебя прямо здесь и съем твое гнилое сердце, а душу продам в самые нижние слои бездны. Говори!» Караванщик Алвин с ним общался. Это гном из торговых шатров. Раз в сезон бывает здесь, пожалуйста, не убивай меня. Я дам десять золотых за свою ошибку. Это правда. Все, что я знаю. От трактирщика при виде кроваво-красных глаз пошел ощутимый запах. Демон с омерзением отбросил от тебя трусливого смертного. Торговые шатры не самое лучшее место для демона. Лучше дождаться гнома здесь. Заодно можно будет достойно наказать слишком наглого трактирщика и местных бандитов, потерявших товар. Демон знал, где находится шкатулка с камнями душ. Но никто не будет ссориться с местным мастером артефактов, у которого слишком много высоких покровителей. Город слишком важен для торговли и контрабанды. Поэтому его господин приказал разобраться с виновником и предоставить душу в бездну на достойные муки. И он перероет все планы. Но достанет грязного эльфа из-за выходки которого над господином насмехаются другие лорды демонов. Жди, смертный, ибо еще никто не смог скрыться от гнева Аскарана.